День 11 Четверг, 24 декабря. Сочельник. Генри. Спалось мне на удивление хорошо. Спасибо Кэнди, которая снова забралась в мою корзинку. Но когда я проснулся, в животе от волнения уже порхали бабочки. Сегодня я узнаю свою судьбу. Сразу после завтрака Сара заглянула к нам, чтобы вывести на прогулку перед возвращением королевы. Я не мог не заметить, что моя подруга очень уж сияла для человека, который вчера полвечера гонял за мной по дворцу. — Ак проказник! — усмехнулась она, пристегивая поводок. — Никуда не сбежишь сегодня утром, да? Кажется, вчера-то добился того, чего хотел. — Или чего я хотела? Она поцеловала меня между ушами и пошла с нами в сады. — Должен заметить, я гордился тем, как закончился вчерашний вечер. Очевидно, Оливер и Сара разрешили все свои недопонимания, и мне казалось, больше не позволит никаким глупостям разлучить их. Они ведь созданы друг для друга, я рад, что просто помог им понять это. Единственный минус — теперь ничего не отвлекало меня от мыслей о скорых переменах. «Ты готов?» — спросила Кэнди, когда мы шли по свежевыпавшему снегу. В смысле встречи с ее Серьезно обдумываю вопрос, я посмотрел по сторонам. Вот он, я. Иду по землям вокруг самого роскошного здания, в котором мне было суждено побывать. Я, Генри Окер, живу во дворце. Я ел из блестящей серебряной миски так что пойманного, приготовленного кролика. Меня купали по каждому дюйму моей шерсти, проходили с расческой. Я спал в специальной корзинке. приподнятый над полом, чтобы меня не продуло, даже носил корону. — Скоро я увижу королеву Англии, она решит мою судьбу. — Не знаю, честно, — честно ответил я, — может ли быть вообще готовым к такому? — Наверное, все зависит от того, что она скажет, когда обнаружена в доме самозванца, — сказал вулкан с елизаметной ухмылкой. — Генри не самозванец, — возразила Кэнди. — Скорее, нежданный гость, — добавила Уиллу. Это было очень мило в сравнении с тем, что она говорила в первое время. — Незваный гость, — пробурчал вулкан. С ним все оставалось по-прежнему. На мой взгляд, вулкан вообще не изменится, ни для кого. А когда я узнал о нем немножко больше, о его утрате и сильной тоске, да и помню его доброе отношение к Саре вчера вечером, мне было легче не обращать внимания на его колкости. Так или иначе, мне тут быть не должно. Я пнул кучку снега, лежавшую на дорожке. Если королева прогонит меня, я не буду скучать по изысканной еде. В комнате Корги и всему такому. Ладно, может быть, только по подливке. Да точно я буду скучать по подливке. вдруг она разрешит вне взять с собой рецепт. Я буду скучать по друзьям, которых тут нашел. По Оливеру и сари По Кэнди Уиллу, даже по Вулкану. Окей, okay, по вулкану скорее нет. Может, я и готов встретиться с королевой. Только вот не знаю, готов ли попрощаться. После прогулки Сара повела нас обратно в комнату Корги, но вдруг к нам подбежал взмыльный Ольвер. Что случилось, Сара сразу же бросилась к нему и коснулась его руки. Тот улыбнулся и тряхнул Ничего страшного, просто обычная суета перед рождественским обедом. Но вот что важно. Нам сейчас передали, что королева вернется во дворец раньше, чем планировалось. Он сверился с часами. На самом деле, минут через пять придется тебе вести собак прямо к парадному входу, чтобы встретить ее. У Сара расширились глаза. Мне? Ты уверен, я никогда не... Они любят тебя, перебил Ольвер ласковым тоном. Больше, чем всех остальных слуг здесь, есть на чистоту. Особенно Генри. Только с тобой собаки будут ждать смирно. Никто другой не поручит за это после тех вчерашних проделок. Тогда хорошо, — согласилась Сара. Как по мне, она все еще казалась немного испуганной. — Будьте паиньками, — шепнул я остальным собакам и видел, как вулкан закатил глаза. — Я знал, что если валять дурака, можно навлечь на Сару или на себя неприятности. Она, не снимая поводков, повела нас к парадному входу. Там вовсю шла подготовка к прибытию королевы. Не говоря уж о приезде других гостей на обед. Сара осторожно встала с краю, а мы терпеливо уселись с ее ног. Я заметил как она подняла глаза, она умело улыбнулась. Сердце бешено колотилось, уши были прижаты к голове. Вот и он, миг, которого я боялся и на который надеялся, попав во дворец. В любую секунду я узнаю свою судьбу. Среди собравшихся слуг прокатилась волна шепота, когда длинная черная машина въехала в только что открывшийся ворот. Я не сказал ни слова. Но все собаки — Кэнди, Уиллу и Вулкан — сгрудились вокруг меня, не зная точно, чтобы защитить или спрятать. Но я все равно ценил эти старания, пусть даже не ждал, что они помогут. Машина плавно остановилась прямо у входа, Ольвер стремительно подошел к задней дверце и открыл ее. Я увидел, как оттуда показалась миниатюрная седоволосая старушка в лавандовом пальто, слуги принялись кланяться и приседать. Ее Величество Елизавета Вторая, Божьей Милостью Соединенного Королевства Великобритании, Северной Ирландии и иных своих царств и территорий, королева, глава Содружества, защитница Веры, Да, Уилло заставила меня запомнить ее официальный титул. Хотя одному тебе известно, когда мне это могло пригодиться, по ее представлению. Не собирался же я производить впечатление на королеву и гавкать его сейчас, правда? Она и сама по себе впечатляла. Не потому что была высокой или грозной, скорее наоборот. Достоинство... Спокойствие авторитет, заключенные в таком миниатюрном теле, делали ее только внушительней. Также и с корги, наверное. Тут королева сделала то, чего все, кроме нас, собак пришли в замешательство. Она заглянула в машину и достала маленькое пушистое создание. Корги по имени Монти, предположил я. Пес, чье место во дворце я занял, и никто даже не заметил. Конечно, все... Продолжали молчать, но я видел, как сарабешно металась взглядом от нашей четверки к собаке в руках Ее величеств Ольвер, по-прежнему державший дверцу машины, приоткрыл рот. Да, это был тот самый момент. Ее Величество подошла прямо к нам, опустив Монти другого корги на лестницу. По очереди приветствовала Уиллу, Вулкана и Кэнди, а затем посмотрела на меня». Не зная, что делать, я уставился на нее ответ. «Пожалуйста, — мысленно взмолелся я, — пожалуйста, не выбрасывайте меня, помогите мне отыскать мою семью или позвольте остаться, только не выгоняйте на улицу одного без друзей и семьи, пожалуйста!» Королева выпрямилась и повернулась к собравшимся слугам. «Кажется, мое отсутствие у нас завелся новой корги». И тут воцарился... Настоящий хаос. Довольно долго никто не мог понять, что именно случилось. А пока ничего не было ясно, королева забрала нас всех пятерых в свой кабинет, но слухи разнеслись подороться очень быстро. Тем временем Уиллу, Кэнди я объяснили события последних полутора недель ошеломленному Монте. — Так ты сбежал? — от своей семьи, — спросил он. — Зачем? — «Я сбежал не от них», — пояснил я. «Просто было так шумно. Я увидел симпатичного толстого голубя, отличную добычу и потом еще сады, где я не бывал». «В общем, его сгубило собственное любопытство», — недобрительно фыркнул вулкан. «Монти, кажется, произвел на него не намного лучшее впечатление, чем я, несмотря на свою превосходную родословную, или, скорее, родословную почившего хозяина». Через какое-то время в кабинет королева зашла сконфуженная женщина в синем костюме. — Сьюзан Йейтс, мэм, — сказал у дверей, представляя вошедшую. — Менеджер по маркетингу Букингамского дворца. Сьюзан сделала реверанс, бегая взглядом по комнате, стала ждать, когда королева заговорит с ней. Ее Величество отложило ручку и направило на Сьюзан все свое внимание. — Мы уже выяснили, откуда взялся этот довольно милый Корги. — и ухмыльнулся, глядя на вулкана. Комплимент от королева прикрывал все его язвительные комментарии. «Мы считаем да, ваше величество», — Сьюзан шагнула вперед, дрожащей рукой протянула ей стопку бумаг. «Выяснилось, что маленькая девочка. Недавно писала нам по поводу вензорских снимков собак в воскресной газете. Видимо, ее семья гуляла в псому дворца чуть больше недели назад. Тот сбежал из тех пор его. Ищут». Девочка узнала своего питомца Генри на фотографиях и отправила в Твиттер сообщение на аккаунт королевской семьи, спрашивая, не может ли это быть ее собака. «Клэр!» «Клэр увидела мои фото и поняла, что это я». это новое ну, заставила меня и мой хвост заходить к ходуном от счастья. «И, полагаю, я ответила, что это невозможно?» Сухо спросила королева. «Да, мэм, помочила Сьюзан. Я по-прежнему не вполне понимаю». как прислуга могла не заметить, что у нас здесь, в дворце, появилась лишняя собака. «Ох, ну, кажется, возникла некоторая путаница за вашего нового корги», пояснилась юзна покрасив. «Из-за Монти?» — королева подняла брови. «Так вы полагаете, что это Монти виноват?» «Нет, конечно же нет, мэм, просто прислуга еще не познакомилась с Монти, и, найдя другого корги в садах, они подумали, что это, наверное, он, что вы решили все-таки не брать пса с собой в поездку». Королева облокотилась о стол и посмотрела на сьюзен И никто не заметил, что на собаке жетон с именем Генри? сьюзен покраснела еще сильнее. Как я и сказала, произошла путаница, видимо, как из-за имени нового пса, так и из-за его местонахождения. Монти известил нас по своем прибытии, что его полное имя Монти Гюгер Кулес Генри Пентроус Смит. Я совсем не удивлялась, что никто во дворце его не запомнил. И вообще Генри был одним из его имен. — Я вижу, — королева чуть кивнула головой. — Персонал проявил себя не с лучшей стороны, не так ли? — Ну, уверенно Сегодня на рождественском обеде он восстановит свою репутацию. — Не сомневаюсь, мэм, — сказала сьюзен кивая с каким-то чрезмерным энтузиазмом. «Но сперва стоит решить вопрос с Генри, вы не считаете?» Королева встала и застыла и подошла туда, где я лежал, свернувшись калачиком позади остальных. Кенди пыталась перекрыть меня, но королева аккуратно подинула ее. Я встал, готовясь встретить свою судьбу. «Он весьма красивый пес», — сказала королева, гладя меня по голове. «Завел себе много друзей здесь, в дворце, насколько я слышала». — Да, мэм, — подтвердила Сьюзан, не упминая о вчерашней беготне по всему дворцу, что было мило с ее стороны. Кролева вздохнула. — Но будет дурным тоном держать собаку вдали от семьи, особенно в такое время года. Она выпрямилась и снова повернулась к царе. — Думаю, лучше нам найти способ вернуть Генри домой к Рождеству, как вы считаете? Я гавкнул, же согласен. Я еду домой. — И посмотрите, можем ли мы... Как-то загладить вино перед этой семьей за похищение их питомца, добавила королева. Не очень-то хочется прославиться таким поступком.